Улыбка сошла с его лица. «Джейк, это правда?» — Тихо спросила Екатерина Сергеевна. Огар в секунду поколебался, а затем проговорил «да». «И ты знал в то время Машу?» «Да», — ответил Огар уже без колебаний. «Вот она, как пораженная пробормотала Катя. «Господин Огар, полуофициальным тоном обратился я к нему. Не могли бы ли вы рассказать нам о ваших отношениях с госпожой Маркеловой? Мне кажется, это помогло бы в какой-то мере пролить свет на причины тех преступлений, которые она совершила. Лично я со своей стороны заверяю, что наш разговор не выйдет за пределы этой комнаты. И ни в каких материалах официального следствия ни в коем случае фигурировать не будет». Казалось, Агар опять колеблется. «Если хотите», — добавил я, — «могу поклясться на Библии. Полагаю, что и Екатерина Сергеевна со своей стороны готова пообещать вам то же самое». «Клянусь, Джейк!» — серьезно сказала хрипловатым голосом Катя и внимательно посмотрела на американца. Тот раздумывал пару секунд, затем вдруг сказал. «Окей, я никогда никому не рассказывал этого». Но теперь мне осталось недолго. Я неверующий и никогда не пойду в церковь на исповедь. Даже если эта история повредит моей деловой репутации, репутации моей фирмы, я об этом уже ничего не узнаю, верно? Он усмехнулся. Окей, я расскажу. Мне давно было пора облегчить душу, тем более, что я чувствую, что виноват. Я часть виноват в том, что случилось с Мэри, хотя хотя я считаю, что по отношению к ней я поступал правильно. Впрочем, по порядку. Только извините меня, Павел, я устал. Поэтому разрешите, я буду рассказывать по-английски. Катя потом переведет вам. Рассказ господина Агара длился около часа. Он говорил по-английски, да еще со своим ужасным американским акцентом, глотая концовки слов. Посему... Первые минут пять я понимал его. Затем еще минут десять мне казалось, что я его понимаю. Потом я стал различать в его речи только отдельные слова. А затем даже перестал делать вид, что понимаю. Катюша же, конечно, понимала все. Впоследствии она пересказала мне историю господина Агара своими словами. Привожу ее так, как я ее запомнил в пересказе с госпожей Калашниковой. Глава четырнадцатая. Рассказ Чужеземцы. В 1981 году господин Джейкоб Уильям Огар, вице-президент и исполнительный директор компании АСЦ, приехал в Россию уже не в первый раз, однако впервые интересы бизнеса задержали его так надолго. Он поселился, как и всегда, в гостинице «Националь» ужасной бетонной коробке напротив Кремля в начале улицы Горького. Переговоры с советскими чиновниками, а речь шла о поставке в СССР большой партии медицинской техники, двигалось более чем неспешно. Однако уезжать было нельзя. Здешние партнеры по переговорам привыкли к нему, и он более или менее понимал русский язык и местные нравы. К тому же размеры контракта около 300 миллионов долларов требовали его присутствия в Москве. Овчинка, как утверждает русская поговорка, стоила выделки. В паузах между вялотекущими переговорами у Агара оставалось огромное количество свободного времени, и он воспринимал свое пребывание в столице Советской империи как своеобразный отпуск. Развлечений в ту пору в Москве было немного. Имелось 3-4 неплохих ресторана – Узбекистан, Метрополь, Пекин, рагви Однако восточная кухня в советской трактовке быстро ему приелась. Джейкоб Уильямс – Просмотрел все спектакли Большого театра, он даже, пользуясь определенным знанием русского языка, посещал представления модных в ту пору театра на Таганке и современника. Посмотрел и несколько новых советских кинофильмов «Москва слезам не верит», «Пираты XX века», «Экипаж». Еще их весьма недорственными. Как и во время своих предыдущих приездов в Москву, Угар, разумеется, прибегал к услугам местных проституток. Семейная жизнь у него не слишком заладилась, а местные жрицы любви были, во-первых, красивы, во-вторых, молодые, свежие, а в-третьих, ласковые. Кроме того, обходились они фантастически.